Глава шестая. «С удовольствием, мистер Броуз», — сказал Джозеф Адамс, и его слюнные железы под языком сжались в спазме тошноты. Тогда он повернулся и поставил свой портфель, удивляясь своей физической тошноте, ответ организма на встречу с Броузом здесь, в своем собственном офисе. Он был не напуган, не обескуражен, даже не зол на то, что Броуз ухитрился войти внутрь. Несмотря на сложную систему замков, что он вошел и расположился, нет, ничего этого не было, потому что болезненные содрогания его тела вышибли прочь, все остальные реакции. Вам ведь нужно немного времени, чтобы прийти в себя, мистер Адамс. Этот голос вкрадчивый и тонкий, словно злой дух воздуха играет на растяжке телемачты. Да, сказал Адамс. Простите. «Я не слышу, знаете ли, мне нужно видеть ваши губы». «Мои губы», — подумал Адамс. Он повернулся. «Мне нужно», — сказал он, — «немного времени». Немного укачало в полете. Тут он вспомнил, что оставил четверых своих верных спутников, леди ветеранов, и своей свиты в припаркованном флэпле. «Нельзя ли?» — начал было он, но Броуз перебил его даже не невежливо, а так, словно бы он вообще не говорил. Появился новый довольно важный проект», — сказал Броуз своим голосом дрожащей струной. «Вам предназначено написать для него читаемую часть. Она состоит из...» Броуз прервался, затем отыскал гигантский и жуткого вида носовой платок, которым утер себе рот, словно возвращая к правильной форме черты своего лица, как мягкий пластик консистенции зубной пасты. По этому проекту запрещается составлять письменные документы или вести любые удаленные переговоры. Никаких записей. «Строго личное общение между основными участниками, вами, мной и Линблэмом, который будет делать артефакты». «Ха», — подумал Адамс и возрадовался, — «Вебстер Фуд Лимитед, базирующееся в Лондоне частное детективное агентство, уже пронюхало, уже вывело в мир эту новость». Броуз, несмотря на свои явно психопатические заморочки с безопасностью, проиграл еще до начала. Ничто не могло бы обрадовать Адамса боли. Он чувствовал, как тошнота отступает, и даже раскурил сигару, вышагивая туда и обратно, понимающе кива и всячески выражая свою готовность участвовать в этом жизненно важном секретном предприятии. «Да, сэр», — сказал он, — «вы знаете Луиса было «Это строитель жилых домов, канаптов», — сказал Адамс. «Смотрите на меня, Адамс», — повернувшись лицом, Джозеф Адамс произнес. «Я пролетал над одним из его канап-центров, его башен». «Что ж», — забринчал голос Броуза, — «они сделали выборы и поднялись, но у них нет возможности присоединиться к нам, и мы не можем их использовать». Так что ничего не остается, кроме этих маленьких зданий ряд за рядом. Ну, хотя бы им есть во что играть. У них есть эти китайские шашки, да и компоненты. Гораздо проще выпускать, чем собирать из них целых лидди. Просто, — сказал Адамс, — между моими усадьбой и офисом 3000 миль травы, и я летаю над ними каждый день, дважды. И иногда я задумываюсь. И вспоминая, как все выглядело раньше, до войны, до того, как их убедили спуститься вниз, в эти их убежища. Не спустись они туда, Адамс, они были бы мертвы. О", произнес медленно Адамс. Я знаю, что они были бы мертвы, они бы стали пеплом и из этого пепла лиди делали бы строительный раствор. Просто иногда я думаю о шоссе 66. Что это, Адамс? «Шоссе, которое соединяло города Привей. «Нет, сэр, просто шоссе, но не стоит о нем». И он почувствовал вдруг усталость, настолько сильную, что на долю секунды и впрямь решил, что с ним случился инфаркт или какой-то другой тяжелый приступ. Он очень аккуратно перестал курить свою сигару и уселся в гостевом кресле у стола, заморгал, задышал, задумался о том, что произошло. «Окей», — продолжил Адамс. «Я знаю Рансибла». Он загорает в Кейптауне и старается, реально старается, я точно знаю, обеспечить танкеров, что выходят на поверхность. Они получают встроенные электроплиты, свиблы, ковры из вупфура от стены до стены, трехмерные телевизоры, на группу в 10 квартир выделяется один, лиди для работ типа уборки. «Что не так, мистер Броуз?» Он ждал, тяжело дыша от страха. Броу сказал. «Недавно остыло одно из горячих пятен в Южной Юте, близ Сент-Джорджа, того места, где он был. Он все еще есть на картах. У границы с Аризоной. Там еще эти красные утесы рядом. Счетчики Рансибла засекли спад радиации раньше всех, и он получил это место» оформил свою заявку, ну и все остальное. Броус махнул рукой, пренебрежительно, но и признавая поражение. Через несколько дней он собирается отправлять туда свои автоматические бульдозеры и начинать разравнивать местность под очередную застройку, под новый комплекс канаптов. Ну, вы знаете, он... По всему миру таскает эту свою огромную примитивную строительную технику. «Без нее не обойтись», — сказал Адамс, — «если строишь такие здания, как строит он. Эти канапты возводятся быстро». «Короче», — сказал Броуз, — «нам нужен этот участок». «Ты врешь», — подумал Адамс. Он встал, повернулся к Броузу спиной и сказал вслух. «Ты врешь. «Я не слышу», — обернувшись Адамс сказал. «Но ведь там просто скалы. Кто захочет построить там усадьбу? Боже мой, у некоторых из нас поместья по полтора миллиона акров». Он сердито уставился на Броуза. «Это не может быть правдой», — сказал он себе. «Рансибелл успел туда первым просто потому, что всем было наплевать на этот район». Никто не отслеживал там уровень радиации, никто не заплатил Уэбстеру-Футу за то, чтобы его оперативники и техники вели там мониторинг, и Рансибелл получил территорию без конкуренции. «Так что не пытайся врать мне», — сказал он мысленно и почувствовал ненависть к Броузу. Сейчас, когда тошнота уже прошла, на ее месте стали возникать настоящие эмоции. Очевидно, тот заметил что-то по лицу Адамса, «Я полагаю, там в целом бросовая земля», — признал Броуз. «И до войны была такой». «Если вы хотите, чтобы я вел аудиочасть этого проекта», — сказал Адамс, и едва не сошел с ума, услышав, как он говорит это Броузу прямо в лицо, «вам лучше бы сказать мне правду, потому что я чувствую себя нехорошо. Я не спал всю ночь и писал эту речь от руки и меня раздражает туман. Туман достает меня. Мне не стоило устраивать свое поместье на побережье к югу от Сан-Франциско. Надо было попробовать район Сан-Диего. «Я расскажу вам», — сказал Броуз, «Вы правы. Нам плевать любому Ян Симену, у которого все дома». «Было бы наплевать на эту скалистую пустыню старой границы Юты и Аризоны. Посмотрите вот на это». Он замахал своими ластами псевдоподиями и ухитрился ухватить некий пакет, что принес с собой. Документ развернулся, словно рулон с образцами обоев у Камева Вглядевшись, Адамс увидел рисунки аккуратные и очень милые. Он словно просматривал рулон восточной шелкографии из будущего. Изображенные на них предметы, заметил он, были несуществующими, нереальными. Какое-то фантастическое оружие с выдуманными наплывами и переключателями, какое-то электронное оборудование. Интуиция, основанная на опыте, подсказывала, что фиктивная неработоспособное. «Я не понимаю», — сказал он. «Это артефакты», — сказал Броуз, — «которые смастерит мистер Линблом. Он прекрасный ремесленник, и это не составит ему труда». «Но для чего?» И тут Адамс понял. Это было поддельное оружие пришельцев, и не только оружие. По мере того, как свиток развертывался в руках Броуза, он увидел и другие артефакты. Черепа. Некоторые из них принадлежали людям, некоторые — нет. — Все это, — продолжал Броуз, — с мастерит Линдблом. Но для начала необходимо проконсультироваться с вами, потому что прежде чем их найдут... — Найдут? — Когда Линдблом завершит создание этих предметов, используя московские студии Айзенблатта, они будут подложены на ту территорию, которую Рансибл собирается разровнять под свои новые канапты. Притом необходимо заранее установить, что с археологической точки зрения эти предметы бесценны, серия статей в довоядном научном журнале Natural World, который, как вы знаете, ранее был доступен каждому образованному человеку в мире, должна будет проанализировать их. Открылась дверь офиса. С настороженным видом вошел Верн Линблом. Мне велели зайти сюда, сказал он Броузу. Затем коротко взглянул на Адамса. Но не сказал ничего больше. Они оба понимали и так, упоминать об их видеоразговоре, что состоялся полчаса назад, не следовало. «Это?» — обратился Броуз к Линдблому. «Чертежи тех артефактов, что вы изготовите, чтобы разместить их в южной части штата Юта, в соответствующем геологическом слое». Он развернул свиток, чтобы Линдблом увидел... Верн быстро и профессионально осмотрел представленное. — У нас есть ограничения по времени, но я уверен, что вы успеете сделать их к нужному моменту. Нам не требуется, чтобы их выкопал первый же бульдозер. Достаточно, чтобы они нашлись до конца подготовительных работ и начала строительства. Ленблом спросил. У «Вас найдется человек среди строителей Трансибла, который заметит их, если понадобится, чтобы они наверняка не остались незамеченными». Адамсу показалось, что Верн в целом понимает, что происходит. Кто-то уведомил его заранее, в отличие от него самого, а он-то был шокирован. И все же Адамс продолжал игру, продолжал изучать кропотливо и профессионально выполненные чертежи. Конечно, сказал Броуз. Инженер по имени Роберт, он попытался вспомнить. 82-летний мозг устал и напрягся. Хик, сказал он наконец. Боб Хик, он заметит их, если остальные проглядят, так что не могли бы вы уже начинать, Линдблаум. Азенблат. «Поставлен в известность о том, что вам открыт доступ ко всему, что понадобится. Будь то инструменты, реквизиты или другие потребности. Но он не знает для чего, и весь проект должен вовлекать в себя как можно меньше людей». «Хик находит их», — сказал Линблом, — «и уведомляет Трансибла». Тем временем он взглянул на Адамса. У тебя уже готова будет эта твоя серия статей в довоенном Natural World от имени какого-нибудь всемирно известного археолога относительно подобного рода артефактов. Да, я понимаю, — сказал Адамс, — и он действительно уже все понимал теперь. Статьи, которые он напишет, будут задним числом опубликованы в журнале, выпуски искусственно состарят, чтобы они выглядели аутентично предвоенными. И на основании этих статей, как повсеместно признанного и действительного научного мнения, правительство Эстас Парка признает артефакты бесценными находками. Затем они отправятся в дисциплинарный совет в Мехико, в высший суд в мире, что стоит и над Запдемом, и над Нарблоком, и над любым Ян Сименом в любом уголке мира и над богатым и влиятельным строителем Луисом Рансиблом. И на основании этих поддельных, написанных задним числом статей, суд признает, что правительство Эста-Спарка в своем законном праве, ибо артефакты такой ценности автоматически делают Землю правительственной собственностью. Но ведь Броузу не нужна Земля, значит, что-то снова было не так. «Вы не понимаете», — сказал Броуз, прочитав выражение его лица. «Расскажите ему, Линблом». «Расклад такой», — сказал Верн Линблом. «Хик или кто-то еще из рабочей команды Рансибла, что присматривает за Лидией большими автоматическими устройствами, находит артефакты и сообщает Рансиблу. И вне зависимости от их стоимости, вопреки законам США», «О мой бог!» — дошло наконец до Адамса. «Рансибелл поймет, что артефакты будут стоить ему этой земли, если о них узнает правительство Эстоспарка. «Он скроет находку», — сказал Адамс. «Само собой», — с наслаждением кивнул Браус. Мы попросили миссис Морган из Института прикладной психиатрии в Берлине независимо проанализировать его полностью подтвержденный документально психопрофиль. И она согласна с нашими собственными психиатрами. Черт возьми, он же бизнесмен, а значит, важнее всего для него деньги и власть. Что для него значит бесценные артефакты? оставленные внеземной группой налетчиков, что высадилось в Южной Юте 600 лет назад, черепа — те, что не принадлежат человеку. В ваших статьях будет приведено фото этих чертежей. Вы выдвинете предположение о высадке инопланетян. По нескольким найденным костям и артефактам выдвинете предположение о том, как они выглядели о том, что они вступили в стычку с группой воинов-индейцев и проиграли, и не смогли колонизировать Землю. И все это будут лишь предположения, поскольку на момент написания ваших статей 30 лет назад доказательств не хватало. Но вы выразите надежду на новые находки, и вот они-то как раз и состоятся». «Итак, сейчас, — сказал Адамс, — в наших руках как нельзя более представительные образцы оружия и костей. Наконец-то! Предположения тридцатилетней давности полностью оправдались, и мы на пороге гигантского научного открытия». Он подошел к окну и сделал вид, что смотрит в него строитель жилых домов Канаптов Луис Рансибл, будучи уведомлен о находках, сделает неправильный вывод. Он предположит, что их подбросили для того, чтобы он лишился этой земли. И исходя из этого неверного вывода, он скроет находки и продолжит свои подготовительные, а затем и строительные работы. А тем временем, мотивированный своей преданностью науке, а не нанимателю, И жадности этого промышленного магната Роберт Хиг неохотно даст знать о находке артефактов правительству Эстоспарка. парка И это сделает Рансибла преступником, потому что существовал специальный закон, применявшийся снова и снова, ибо в каждом поместье каждого Ян Симена Его личные лиди копали и копали в поисках довоенных предметов художественной или технологической ценности. И что бы ни было найдено владельцем поместья, точнее его лиди, принадлежало ему, за единственным исключением, если найденные вещи имели чрезвычайную археологическую ценность а инопланетная раса, что высадилась на Земле 600 лет назад, вступила в яростную схватку с местными индейцами, а затем вновь отступила, Рансибл будет просто вынужден согласиться с иском в дисциплинарном совете подать Нола Контендере. Даже с лучшими на Земле адвокатами у него не будет ни малейшего шанса. Но Рансибл не просто потеряет свою землю. Его ждет тюремное заключение на срок от 40 до 50 лет, смотря сколько смогут выторговать у дисциплинарного совета адвокаты правительства Эстоспарка. Парка. Причем положение о бесценных находках, как назывался этот закон, уже не раз вступал в силу в отношении разных людей. Находки столь серьезного значения, которые сознательно скрывались, но затем оказались открытыми. О Совет применит Крансиблу всю силу закона, и он исчезнет с лица земли. Вся экономическая империя, которую он построил, его канапты по всему миру, все перейдет в общественную собственность. Именно такой была прописана в этом законе мера наказания. Именно она, конфискация, обеспечивала закону столь жестокие, раздирающие клыки. Лицо, осужденное по этому положению, не просто отправлялось в тюрьму, но и полностью теряло свою собственность in От Вот теперь для Адамса все встало на свои места. Теперь он уже отчетливо понимал, что должно было появиться в его статьях для Natural World. 30-летней давности. Но оставался один единственный вопрос, что буквально вогнал его в ступор. Отключил... Все его хитроумие оставил болванчикам в беседе Броуза и Линблома, которые явно понимали цель всего этого, а он — нет. Почему правительство Эстас Парка решило уничтожить Рансибла? В чем он провинился? Или хотя бы какую опасность он мог представлять? Луис Рансибл, строящий жилье для танкеров, которые вышли на поверхность, Ожидая застать идущую войну, а вместо этого обнаружили, что война давно закончена, и поверхность мира сейчас — один гигантский парк с виллами и поместьями, немногочисленной элиты. За что, спросил себя Адамс, казнить этого человека, коль скоро он так явно исполняет жизненно важную задачу? Важную не только для танкеров, что выходят наверх и должны где-то жить, но и для нас, людей Янси. Потому что, и все мы знаем, это отчетливо осознаем, танкеры, живущие в каноптах Рансибла, все равно заключенные, а сами канопты представляют собой резервации или, в более современном варианте, концентрационные лагеря. Лучше, чем их подземные убежища, но все равно лагеря, которых они не могут покинуть даже на краткое время, законно покинуть. А когда пара или группа из них все же ухитряется сбежать оттуда незаконно, то в дело вступает армия генерала Хольта здесь, в Забдеме, или армия маршала Харензани в Нарблоке. И тут и там эта армия из очень опытных и закаленных лидий, что выслеживает беглецов и возвращает обратно к их плавательным бассейнам, трехмерным телевизорам и кобрам из Вупфура от стены до стены, в канапты. Слух он сказал. «Линдлом, я стою спиной к Броузу. Следовательно, он не может меня слышать. А ты можешь. Я прошу тебя незаметно отвернуться от него. Не надо приближаться ко мне. Просто повернись так, чтобы он не видел твоего лица. И после этого, ради всего святого, скажи мне, зачем?» Через некоторое время он услышал, как Линдблом поворачивается и говорит. «Что зачем, Джо?» «Зачем они охотятся на Ранселбла?» «Как, разве ты не знаешь?» — спросил Линдблом. Броус за стола сказал. «Никто из вас не смотрит на меня. Я прошу повернуться обратно, чтобы мы могли продолжить планирование проекта». «Говори», — проскрежетал Адамс, глядя из окна офиса на другие здания агентства. «Они считают, что Рансиблл систематически оповещает их. Одно убежище за другим», — сказал Линдблом. «О том, что война закончена. Кто-то делает это точно». Вебстерфуд и его оперативники на Земле выяснили это во время рутинных интервью с группой танкеров, что поднялись около месяца назад. Броуз сварливо пожаловался с растущим подозрением. «Что происходит? Вы двое разговариваете между собой!» При этих словах Адамс развернулся от окна лицом к Броузу. Линблом тоже обернулся к чудовищному вареву, кое-как залитому в кресло за столом. «Не разговариваем», — сказал Броузу Адамс. «Просто медитация». На лице Линдблома не было никакого выражения, лишь каменная нейтральная отрешенность. Ему дали задачу, он намеревался выполнить ее. И своим поведением он рекомендовал Адамсу поступать так же. Но что если это был не Рансибл? Что если это был кто-то другой? Тогда весь этот проект ⁇ Поддельные артефакты, статьи в Natural World ⁇ Утечка информации находки, судебный процесс перед дисциплинарным советом, разрушение экономической империи Рансибла его тюремное заключение. Все это будет впустую. Джозеф Адамс задрожал, потому что, в отличие от Броуза, в отличие от Верна Линблома, а также, вероятно, Роберта Хига и любого и каждого, связанного с этим проектом, Лично он с ужасом чувствовал интуитивно, что все это — ошибка. Его интуиция не могла остановить задуманного. Ни на шаг. Снова отвернувшись от Броуза, Адамс сказал. «Линдлом, они могут ошибаться. Это может быть не Рансибл». Ответа не было. Линдлом не мог ответить, поскольку как раз находился к Броузу лицом. А тот, поднявшийся сейчас на ноги, тяжело переваливался в сторону двери офиса, опираясь на магниевый костыль и что-то бормоча при этом. "Господом Богом клянусь", сказал Адам, супорно вглядываясь в окно. "Я напишу эти статьи, но если это не он, то я собираюсь его предупредить". И он повернулся к Клинблому, попытался прочесть его реакцию по выражению лица. А ее на лице не было. Про честь оказалось нечего. Но Линблом услышал. И он отреагирует раньше или позже. Джозеф Адамс знал этого человека своего близкого друга. Он работал с ним достаточно, чтобы быть в этом уверенным. И отреагирует серьезно. После длительного самокопания Верн Линблом, возможно, согласится с ним. Возможно, поможет найти способ проинформировать Трансибла так, чтобы не засветить источник, не дать его отследить агентам Броуза. Агентам Броуза и гениальным частным сыщиком Фута, работающим совместно. Но, с другой стороны, ему приходилось это учитывать, и он учитывал это. В первую очередь, Верн Линблом был Ян Сименом, И это было важнее и значительнее любых других обязательств и лояльностей. И он мог отреагировать на заявление Адамса, просто сообщив о нем Броузу. И тогда в считанные минуты в поместье Адамса явятся агенты Броуза и убьют его. Очень просто. И сию секунду он не мог предугадать, какой выбор сделает его старый друг Линблом. У Адамса не было под рукой специалистов мирового уровня по анализу психопрофиля, как у Броуза. Он мог только ждать и молиться. А молитва, — подумал он язвительно, — вышла из моды еще до войны. Техник частной детективной корпорации Webster Food Limited присел в своем тесном бункере и сказал в микрофон прямой связи с Лондоном. «Сэр, у меня записан на пленку разговор двух человек». «По тому самому вопросу, что мы обсуждали», — донесся издалека голос Вебстера Фута. «Судя по всему, да». «Прекрасно. Вы знаете, кто сейчас на связи с Луисом Рансиблом? Проследите за тем, чтобы он получил эти данные». «Я прошу прощения, но это...» «Все равно передайте». им. Мы делаем то, что в наших силах, при помощи того, что имеем». Далекий голос Вебстера Фута был властным, и сказано им было как приказом, так и приговором. «Да, мистер Фут, максимально быстро». «Именно так», — согласился Вебстер Фут, «максимально быстро». И на своем конце в Лондоне он прервал связь. Его техник сразу обернулся к рядам записывающих и подслушивающих аппаратов, что экономно работали на невысоком по мощности, но приемлемом по качеству уровне. Он визуально проверил неустанно ползущие графические ленты, чтобы убедиться, что за время аудиосвязи с шефом он не пропустил ничего. Сейчас ничего нельзя было пропускать. И он ничего не пропустил.